Глава десятая Гурт спросил «Никто не додумался прихватить лишнюю пушку?» «Возьми мою», — ответил Литер, протягивая оружие. Гурт жадно схватил пистолет и с неприятной улыбкой посмотрел на верта. Не хочешь, чтобы тебя поймали с оружием, да? Лучше, если меня с ним ссапают. Настоящий верт. Точно! Заткнись! огрызнулся Литер. Это кто просит меня заткнуться? Завелся гурт. Он говорил с трудом, словно у него болело горло. «Парень делает на мне деньги, иначе бы духу его здесь не было. Сидел бы дома, в тепле, да проверял свои запасы левого Зиса, а меня бы душили в кайтемпе. И он еще советует мне заткнуться!» Наклонившись вперед, Гурт похлопал Моуре по плечу дулом пистолета. «Сколько он получит с дела, Машамец? Сколько ты ему обещал?» Его резко качнуло, машина повернула за угол, пронеслась по узкой улочке, взвизгнув шинами по асфальту, свернула направо, затем налево. Динокар Бренко на такой же скорости сделал первый поворот, второй, но налево за скривой не последовал. Его машина понеслась прямо, и вскоре они потеряли ее из виду. Свернув еще раз, они оказались в переулке с односторонним движением, промчались по нему и выехали на параллельную улицу. Преследователей не было видно. Мы потеряли Бренка, сказал Моури, а столопы из Кайтемпи, кажется, потеряли нас. Пожалуй, они гонятся за Бренком. Когда мы разъехались, им пришлось выбирать, за кем гнаться. А Брэнк был к ним ближе. Скриво ухмыльнулся. — Нас это устраивает, не так ли? Мури ничего не ответил. — Вонючий верт велит мне заткнуться, — пробормотал Гурт. Они ныряли в темные боковые улочки, мчались, запутывая следы, но не встретили ни одной патрульной машины. Последний поворот, и они устремились к мосту, за которым оставили свои Дина. Внезапно сзади раздался резкий, сильный щелчок. Моури обернулся, готовый увидеть полицейскую машину, севшую им на хвост. Однако их никто не преследовал. На заднем сиденье литер навалился боком на дверцу, как будто спал. Над правым ухом у него красовалась маленькая дырочка, из которой сочилась струйка крови. Гурт ухмыльнулся Моури и буркнул. «Одним вертом меньше, а нам спокойнее». «Теперь в этой машине будет еще и труп», — вздохнул Моури. «Как будто и без того мало хлопот. Не вижу, в чем смысл». Скриво перебил его. Парни из «Кайтемпи» поторопились, стреляя наугад. Жаль, что они уложили Литера. Он был самым лучшим вертом на Джеймике. Он резко затормозил, выпрыгнул из машины, перебежал через площадку и полез в свой Дина. Гурт последовал за ним, не выпуская пистолет из рук и не заботясь о том, что его может кто-нибудь увидеть». Мори задержался у дверцы, пока скриво заводил машину. «А как же Брэнк?» «Что, Брэнк?» «Если мы оба уедем, он же не сможет найти другую машину». «Смеешься? В городе, набитом динокарами?» Скриво медленно тронул с места. «Брэнка здесь нет, и остальное — его забота». Пусть сам справляется со своими трудностями, а нам, пока нет погони, нужно поторапливаться в одно безопасное местечко. Поезжай за нами. С этими словами скриво нажал на газ. Моури подождал, пока он не удалится на 400 ярдов, и последовал за ним, постепенно увеличивая дистанцию». Стоит ли ехать с Гурдом и Скривой, чтобы попасть в очередной бандитский притон? Операция с тюрьмой завершена. Он достиг своей цели, продемонстрировав возможности Даг. Брэнк потерялся. Литер мертв, так что Вертом платить не надо. Если ему понадобятся услуги Гурда и Скривы, у него есть телефон а также их секретный почтовый ящик под дорожным указателем. Были еще соображения, по которым ему стоило побыстрее расстаться с братьями. Во-первых, документы на имя полковника Халапти больше не стоят ни гроша. К вечеру в результате проверки выяснится, что они фальшивые. В Пертейне опять становилось слишком жарко. Лучше выбираться из города, пока не поздно. Во-первых, ему давно пора передать очередной отчет. Он чувствовал угрызение совести из-за того, что не выполнил эту работу в прошлый раз. Если не послать отчет в ближайшее время, другого случая может не представиться».